Глава 12. Зачем я это сделал? Понятия не имею. Наверное, вспомнил одну увлекательную лекцию от гуру менеджмента. Он предлагал ломать стереотипы. Во всём. «Женщина ждёт от вас приглашения в ресторан? Пригласите её на рыбалку. Откроете для себя много нового. Вам не нравится мужик, с которым придётся вести бизнес? Предложите ему вместе попариться в бане. Просто попариться». «Тоже можете открыть много нового». И ещё он говорил такую вещь. «Да, вы не доллар, чтобы всем нравиться. Но когда вы нравитесь, вы дороже доллара. В том смысле, что если сумеете расположить к себе, работать вам будет проще». В этом была моя главная проблема. Я не умел располагать к себе, правда. Но я умел вести бизнес, развиваться, строить, создавать, придумывать. Поэтому считал, что я реально не доллар, чтобы нравиться». Никогда не пользовался этой стратегией и считал её ошибочной. «Со мной работает потому что я профессионал высокого класса, а не потому что я приятный в общении человек. Точка». Но что-то очень мудрое в моей голове подсказывало, что с этой девушкой надо действовать иначе. Её и правда нужно попытаться максимально расположить к себе. Чёрт, зачем? Я хочу просто дать ей кучу бабла и забрать то, что принадлежит моей семье. «Зачем мне устраивать перед ней танцы с бубнами?» «Не надо», — думал я. А сам уже отправлял букет роз, белых. Пусть у неё просто будет хорошее настроение сегодня, с самого утра. Человека с хорошим настроением уговорить проще. «Так, разве я собираюсь её уговаривать?» «Нет, у меня чёткое предложение, от которого я уверен, она не сможет отказаться. Вижу рядом постоянно улыбающегося стрельца и не могу понять сразу, почему меня это так бесит». Вот бесит, и всё тут». «Что, шеф?» «Ничего. Думаю, предложить тебе лимон съесть. Лыбится ещё сильнее». «Можно и лимон?» «Что, бурная личная жизнь?» «Почти». «Почти? Не узнаю тебя. Раньше ты сразу брал, и не было никаких «почти». «Ну...» «Опять. Я уже понял, что его не отучить, но...» «Только не говори, что она не такая». «А она не такая, реально? Неужели?» В голове возникает множество вариантов язвительных вопросов, ответов, предложений, но понимая, что надо промолчать, иначе я просто выгляжу глупо. В конце концов, какое мне дело, с кем встречается Павел, и какие у него намерения? И какое мне дело, с кем встречается эта мадам-инкубатор? Она выносила мою племянницу, она мне её отдаст. И, кстати, стрелец в скором времени может оказаться или женихом богатенькой дамочки, или... Если у тебя с ней серьёзно, я бы поторопился. А то что? А то получит бабки и отошьёт тебя. Павел смотрит на меня. На мгновение? Только на мгновение. Мне кажется, что он готов броситься на меня. Хорошенько приложить, разукрасить мне морду, как как сопливый подросток, который понял, что его девчонка ушла с другим. Твою ж дивизию. Что-то я становлюсь какой-то сволочью, гадом. Так нельзя. Павел этого точно не заслуживает. Стрелец, прости, я не прав. Берега попутал. Что? Это... Он мне сейчас сказал? Ничего, извините, Роман Игоревич. Я пойду к себе. Мне надо разобраться с ребятами, там были какие-то вопросы по графику работы. Иди. Чёрт, чувствую себя погано. И что я вдруг язык распустил? С другой стороны, по сути это я прав. Да, Стрелец у меня и сам мужик не бедный, далеко не бедный. Плачу я ему прилично, более чем. У меня некоторые топ-менеджеры получают меньше, хотя приносят мне охренительные бабки. Зато Стрельцов приносит мне спокойствие. Я знаю, что у него хороший дом с большим участком, причём недалеко от меня, в коттеджном посёлке рядом с моим поместьем. У него несколько приличных машин, квартира в городе, купил родителям дом где-то на море, Анапа или Геленджик, не помню. Они там вроде как познакомились. Да, он ещё инвестирует, я знаю, покупает акции. Я иногда помогаю ему, делаю подсказки. Скажем так, частично управляя его капиталом, небольшим. Но пара миллионов долларов у него есть. Но мадам Белоснежка получит от меня чуть больше. Захочет ли она в этом случае якшаться с таким, как Павел? Или начнёт искать более трендовые варианты? Впрочем, какое мне дело? Если и начнёт. Тогда Стрельца можно будет поздравить с тем, что он избежал серьёзных отношений с недостойной его женщиной. Правильно же? Быстро просматриваю документы, которые принесла Анжелика. Ставлю подпись там, где надо. Что-то откладываю в сторону, присматриваюсь внимательнее. Понимаю, что чувствую себя странно. Да, сегодня день Х, пора уже расставить точки над И. Встретиться с Анастасией Львовной и выложить карты на стол. Предложение, от которого она не сможет отказаться. Я уверен в этом. Или не уверен? Чёрт. Конечно, уверен. Нужно ехать. Необходимые бумаги я уже подготовил. Сам. Не зря у меня второе юридическое. Решил не привлекать никого к этому щекотливому вопросу. На самом деле всё должно быть просто. Я оформляю опекунство. Я родной дядя девочки. Мать пишет отказ от родительских прав. Всё, что касается моей финансовой помощи ей, думаю, и тут сложности не возникнет. За хороший откат никому и в голову не придёт, откуда у мадам Романовой вдруг появились деньги и акции, и куда исчезла дочь. Выхожу из кабинета, прохожу приёмную. Нужно бы взять Стрельцова с собой. Или не нужно. Не надо ему там быть сегодня. Но предупредить его надо. Кабинет, в котором работает Павел, рядом с моим. Подхожу к его приёмной и слышу голос. Стрелец разговаривает по телефону. А может, всё-таки в кино? Хорошо, подожду. Что? Хм, почему Белоснежка? Не знаю. Может, потому что красивая и блондинка, разве нет? Так, походу она думает, что розы от Стрельца. Неважно. Мне от неё не походы в кино нужны и не улыбки. У меня конкретное дело. И почему я должен перед Павлом отчитываться, куда еду? Ухожу молча, на ходу пишу сообщение, что уехал, и возьму с собой другого человека. Подъезжаю к её дому. Наверняка уже вышла гулять. Распорядок её запомнить нетрудно. Иду в парк. Сегодня на мне тёплые ботинки и плотная дублёнка пальто. И шарф. Вижу её на аллее. Прекрасно. Здравствуйте, Ася. Удивлённо приподнимает бровь. Добрый день. И тут я понимаю, что не понимаю, как мне быть дальше. Сразу приступить к разговору или... Или что? Предложить прогуляться? Предложить кофе? Чёрт! но ну не на улице же такие вещи обсуждать. Надо как-то расположить её к себе, что ли? Что? Расположить? Я вообще-то ей кучу денег собрался отвалить. Ну, для неё кучу. А где Павел? Что? А, Стрелец сегодня работает в другом месте. Стрелец? Да, Стрелец. У него фамилия Стрельцов. Вы не знали? Пожимает плечами. Неясно. Знала, не знала. Да и разницы нет. Ася, я хотел... Можно мне прогуляться с вами немного? Зачем? Странный вопрос. Странный? Да. Странно, когда красивая девушка задаёт мужчине вопрос, зачем он хочет с ней прогуляться. Я, кажется, импровизирую в нужном направлении. Вы считаете, что я красивая? И вы мне не верите, да? Молчит. Вам понравились розы? Что? А вот тут она удивлена. Была уверена, что они от Павла. Это вы? «Как узнали мой адрес?» «Упс, это вопрос», — спросил у консьержки. «И она сказала?» «Я умею убеждать». «Почему-то я вам верю. Да, роза красивая, но я не понимаю». «Не надо понимать. Я просто хотела сделать вам приятно. И мне стыдно за своё поведение тогда, когда я своей машиной...» «Импровизация на грани фола, но чувствую, что в нужном направлении». спасибо «Да, мне было приятно». «Так мы пройдёмся или будем стоять?» «Туда в глубине парка есть кафе». «Вы опять замёрзли?» «Сегодня утеплился». «И без шапки». «Усмехаясь. Обычно это мама упрекает в том, что шапки нет». «А я мама. Это моя основная ипостась быть мамой, так что...» «Могу я угостить самую прелестную маму чашечкой кофе?» «Меня несёт, но неожиданно вижу, что ей это нравится». Если по дороге кафе вы не околеете, то... Спасибо, постараюсь. Голова не мёрзнет, на самом деле. Уши мёрзнут. Но они прикрыты шарфом. Неужели трудно шапку надеть? Мне на вас смотреть холодно. Извините, оказалось, что у меня просто в принципе нет шапки. Я вам свяжу. Знаете, такую, как рыцарский шлем, забралом. А вы умеете? Я реально удивлён. В наше время кто-то ещё вяжет. «Удивлены? Я много что умею». Мы ещё о чём-то разговариваем, и когда подходим к кафе, я понимаю, что чувствую себя весьма неловко. Мне нужно обрести уверенность. Ася наклоняется к коляске, я смотрю, как она поправляет одеяло, укрывающее носик девочки. «Вам капучино, латте?» «Если можно, латте. На обычном молоке без добавок». «Надо просто решиться и начать разговор». «А десерт?» «Спасибо, я воздержусь». «Чизкейк или тирамису? Или меренговый рулет?» «Я не хочу, спасибо». «Ишь, какая капризная. Беру кофе и рулет. Ставлю перед ней. Улыбается и всё-таки берёт ложку. Хочу уже начать разговор, но понимая что надо выпить кофе. Пусть она будет сыта и довольная. А потом...» «Ася, у меня к вам есть одно предложение».